Глава 21. Дорожный сундучок. Летом 1919 года, когда Гипс находился вместе с Соколовым у рудника в урочище Четыре Брата, началось отступление белых. Наступление Колчака было остановлено в конце апреля. В июле должно было последовать взятие Перми красными. И с этих пор Отступление войск Колчака становится всё более беспорядочным. 14 июля снова был захвачен Екатеринбург, и к началу августа Колчак потерял весь промышленный Уральский регион. В письме к тёте Гипс описывает все произошедшие с ним события и, пользуясь случаем, передаёт письмо домой через своего друга из британской военной миссии, майора Уайта. Британская верховная комиссия. Омск. 21 июля 1919 года. Дорогая тётушка! Вчера я получил ваше письмо от 12 мая, что стало для меня большой радостью. Читая его, я ощутил тесную связь с внешним миром, от которого я был оторван в течение столь продолжительного времени. Ваше письмо шло 2 месяца с небольшим. Сейчас я нахожу, что это совсем недолго. Пользуясь тем, что майор Роберт Уайт уезжает, передаю с ним письмо для вас. Когда я был принят в миссию, майор уже состоял там на службе. Мы были очень хорошими друзьями, и я глубоко сожалею, что он возвращается в Англию. Однако он передаст вам моё письмо, и если у вас появится возможность встретиться с ним, вы сможете получить из первых рук увлекательный отчёт о нынешнем положении дел. Также он, вероятно, сообщит вам подробности тех событий моей жизни, о которых я упомянул лишь мельком. В январе я поступил на службу здесь, в Омске, и после нашего прибытия во Владивосток, в конце января, стал обсуждаться вопрос о личном составе миссии. В феврале я имел разговор с верховным комиссаром в ходе которого согласился остаться здесь ещё на 2 месяца и выразил желание при первой возможности снова пересечь линию фронта, так как оставил часть багажа в Екатеринбурге. Верховный комиссар сказал тогда, что не может обещать мне ещё одну поездку, поскольку его планы очень неопределённы. Но в то же время он высказал предположение, что вернётся в Омск в начале мая. Получив отпуск в начале мая, верховный комиссар прибыл из Гонконга, после чего незамедлительно стали обсуждаться детали данной поездки. Но поскольку личный состав представительства миссии во Владивостоке был довольно немногочисленным, мне сказали, что я должен оставаться там. Однако мне это не подходило, и я напомнил верховному комиссару о нашем прошлом разговоре. Он с готовностью дал разрешение на поездку, и 29 мая мы уехали. После короткого пребывания в Омске мы отправились в Екатеринбург, где я смог посетить комиссию, расследующую обстоятельства смерти семьи последнего императора. Я дважды приезжал на место, где они предположительно были похоронены и наблюдал за проводимыми работами. Накануне моего приезда Из глубокой шахты извлекли останки маленькой собачки, и мне выпала печальная обязанность опознать в ней собачку младших великих княжон. Я так ждал официальные показания следственному судье, который был назначен после моего отъезда из города. Он показался мне очень квалифицированным, полной противоположностью своего предшественника. Во время нашего пребывания в Екатеринбурге Военная обстановка резко ухудшилась, и безопасность жителей города стала вызывать у наших офицеров серьёзное беспокойство, которое, однако, не разделял главный штаб. Последующие события вскоре показали, что тревога не была безосновательной, так как почти сразу же после нашего возвращения в Омск был отдан приказ об эвакуации жителей города. Отступление уже тогда было в разгаре. Сейчас оно продолжается, хотя и не такими быстрыми темпами. Теперь вся работа, которую вёл следственный комитет, заброшена, и неизвестно, сохранится ли что-нибудь после очередного прихода к власти большевиков. Когда я был там, на разных шахтах работало по меньшей мере 200 рабочих, но они сталкиваются с огромными трудностями. В лесу огромное количество шахт разной глубины, и самая глубокая уходит в землю на 24 аршина, 60 футов. Все шахты наполнены ледяной водой. Однако благодаря этому тело собачки, даже спустя год, сохранилось довольно хорошо. Несколько позже были найдены другие останки, по всей видимости, человеческие, хотя они ещё не были исследованы специалистами. С помощью улик И найденных останков были установлены обстоятельства убийства, совершённого 18 июля 2 года назад. В годовщину их смерти в местном храме прошло заупокоенное богослужение. Всё было чрезвычайно печально. Во время пребывания в Екатеринбурге мне представился случай поговорить с верховным комиссаром касательно моей дальнейшей службы в миссии. У меня была возможность уехать отсюда морем, и я считал, что лучше всё прояснить. Итак, я сказал верховному комиссару, что мог бы уплыть на пароходе по Оби и далее через Карское море, как собирался сделать профессор Перс. И поскольку мне придётся самому оплатить обратную дорогу, я был бы рад, если он сможет отпустить меня. Тогда я сяду на пароход, который отправляется в конце июля. Разумеется, я выбрал именно этот маршрут, который, судя по всему, обещал быть менее дорогостоящим по сравнению с другими, через Владивосток, через Канаду или Америку или же через Суэцкий канал. Верховный комиссар ответил, что вряд ли сможет меня отпустить, поскольку он надеялся, что я останусь с ним до начала октября, в то время как сам рассчитывает уехать в отпуск. Я обратил его внимание на то, что сейчас я могу уехать, изтратив на поездку лишь небольшую сумму. Однако, если я буду медлить до начала октября, на путешествие уйдёт гораздо больше средств. Комиссар признал убедительность моих доводов и сказал, что хотя он и не может обещать бесплатного билета на пароход, всё же попытается это для меня устроить. Он добавил также, что если в эти дни будет уходить какой-нибудь поисковой транспорт, для него не составит труда определить меня на борт. Таким образом, я вынужден был согласиться, но признаться, мне не очень хотелось отвергать первую возможность спастись от наступающих морозов и снега Сибири. Впрочем, я знаю, Что этот пароход отплывает приблизительно 29 сентября с Милциксским полком на борту. И я надеюсь, что смогу на него попасть. Но поскольку меня не призвали обратно в Англию, я боюсь, что какое-нибудь обстоятельство может помешать моему отъезду как раз тогда, когда корабль будет готов к отплытию. Майор Уайт, который передаст вам мое письмо, уезжает сегодня, и я должен заканчивать Убеждён, что если вам доведётся встретиться с майором, он покажется вам весьма интересным человеком. Пожалуйста, передайте всем мои наилучшие пожелания. С любовью, Сидней Гипс. Падение Омска было лишь вопросом времени. Произошло это 14 ноября. Штаб-квартира Британской верховной комиссии была перенесена в Иркутск. на 1500 миль восточнее, где гипс, как говорилось в его письме тёте Кейт, остановился всего на пару часов в июне прошлого года. Тогда он второй раз находился в прекраснейшем городе Сибири проездом и уехал так ничего и не повидав. Теперь же ему предстояло пробыть в Иркутске немногим меньше двух месяцев, прежде чем британскую верховную комиссию во главе с новым верховным комиссаром сэром Майлзом Лепсоном вместо сэра Чарльза Элиота, назначенного послом в Токио, снова эвакуировали. Миссия отправилась в Верхнеудинск, а затем почти сразу же на Дальний Восток. Той морозной зимой Белые войска уступили натиску красных. Колчак, захваченный большевиками, был расстрелян в начале февраля 1920 года. Его тело сбросили под лёд реки Ушаковки, правого притока Ангары. А месяц спустя деятельность Британской верховной комиссии в Сибири постепенно подошла к концу. Прежде чем Гибс покинул Россию, ему снова пришлось принять участие в расследовании дела об убийстве царской семьи. Судебный следователь по особо важным делам Николай Алексеевич Соколов добросовестно продолжал работу над делом. В последний день поисков он оставался на руднике в урочище «Четыре брата» до полуночи, до того самого момента, когда красные патрули фактически подошли к шахте. Затем Соколов отправился в Восточную Сибирь, забрав с собой коробки с найденными вещественными доказательствами и материалами, включая следственное дело. Он был совершенно убеждён в том, что ответственный за убийство царской семьи лежит на московском большевистском правительстве, находившемся под прямым немецким давлением. В стране изнурённой гражданской войной постоянно велась шпионская деятельность, и продолжать расследование стало небезопасным. Несмотря на это, главной обязанностью Соколова было сохранить собранные им улики и материал по делу. Во время остановки британской верховной миссии в Верхнеудинске ветеран Белой армии генерал-лейтенант Михаил Константинович Дитерикс, курировавший следствие по делу об убийстве царской семьи и участвовавший в расследовании вместе с Соколовым, Позже он оставил этот пост из-за разногласий с Колчаком, писал Майлсу Лэмпсону. 7 января 1920-го. Его превосходительству британскому верховному комиссару. «До последнего момента я желал сохранить у себя и не вывозить из России, в возрождение которой я все еще продолжаю верить, Материалы по делу об убийстве императорской семьи, то есть основные улики и останки их императорских величиств, которые представилось возможным найти на том месте, где их тела были сожжены. Однако поворот, который принимают события, показывает, что для сохранения священных останков в неприкосновенности необходимо передать их другому человеку. Я не могу покинуть Россию, Прогерманская политика властей в Чите, далее к Востоку, может заставить меня временно искать убежища в лесу. При таких обстоятельствах я, конечно же, не могу оставить при себе великие национальные святыни. Я решил передать эти священные останки вам, как представителю Великобритании. Думаю, вы поймёте без лишних объяснений, почему я желаю, чтобы это был гражданин Великобритании. Исторически мы выступали против общего врага, и мученическое убийство членов императорской семьи, злодеяние, ужаснейшее в истории, есть дело рук этого врага, совершенное при содействии большевиков. Я хотел бы добавить, что если обстоятельства заставят вас вывести императорские останки и документы из России, и если Англия не сможет вернуть их мне, Считаю, что они могут быть переданы только великому князю Николаю Николаевичу или генералу Деникину. Позвольте мне пожелать вам и вашей стране полного процветания, а также твёрдо противостоять шторму, бушующему сейчас во всём мире. Осмелюсь также почтительно пожелать здоровья и всяческого благополучия его величеству королю Англии Остаюсь искренне преданный вам М. Дитерихс. Надпись карандашом удостоверяет содержимое дорожного сундучка. В этом сундучке, принадлежавшем государю и императрице, ныне содержатся все останки, найденные у шахты номер 6. Государя императора Николая II, государыни императрицы, здесь оставлено место для титулов. И сожженных вместе с ними доктора Евгения Сергеевича Боткина, слуги Алексея Егоровича Труппо, повара Ивана Михайловича Харитонова и девушки Анны Степановны Демидовой. 5 января 1920-го. Генерал-лейтенант Дитерикс. 8 января Лэмпсон получил сундучок, вверенный ему генерал-лейтенант Дитерикс. Как он написал позже в своей депеше в Лондон при драматических обстоятельствах в ночь отъезда из Верхнеудинска в восточном направлении. Лемпсон взял сундучок с собой в Харбин. Ниже приведён текст секретного письма, в котором он сообщает об этих обстоятельствах. Совершенно секретно. 8 января 1920. Вчера поздно ночью Я получил от генерала Дитерихса дорожный сундучок, в котором содержатся останки последней императорской семьи, погибшей в Екатеринбурге. Из сведений, полученных от генерала, я узнал, что у него были причины опасаться прогерманской партии в Чте, которая могла начать поиски останков, и он передал их мне на хранение. Наряду с этим генерал Дитерихс просил разрешения послать с господином Харисом американским генеральным консулом ящик с предметами, сходными с теми, которые были отосланы в Англию на корабле Его Величества Кент, но гораздо более ценными с юридической точки зрения, а также копию этого дела. Я получил эти вещи и предлагаю поступить с ними так же, как поступил сэр Чарльз Эллиот с теми, которые получил раньше». После некоторой задержки Американский генеральный консул также прибыл в город вместе с со следователем Соколовым, в багаже которого имелся большой ящик, содержавший, по слухам, доказательства причастности немцев к расстрелу царской семьи. Сундучок и ящик были переданы на хранение британскому консулу. Гибс, который поехал с Лемпсоном в Пекин, уже из Китая отправил министру иностранных дел лорду Керзону служебную записку, в которой описывал события у рудника под Екатеринбургом и личные неприятности Соколова. Гипс уже успел отослать записку в Лондон, когда пришло срочное письмо от Соколова, находившегося в Харбине. В своем письме многоуважаемому Сидну Ивановичу Соколов написал, находившийся в сильном нервозном напряжении, настоятельно просил британские власти взять на хранение дорожный сундучок императрицы и ящики с материалами. Февраля 19-го, 1920-го года. Харбин. Многоуважаемый Сидне Иванович, считая вас одним из тех немногих людей, которые не на словах, а на деле были преданы августейшей семье, Я обращаюсь к вам с самой настоятельной просьбой. Я нахожу, что долее оставаться нам в Харбине абсолютно невозможно. Погибнет всё. Политическая обстановка складывается крайне неблагоприятно. В Чите беспорядки, и из города бежали все те, кто занимал ответственные посты. Нужно ждать со дня на день полного изменения настроений и здесь. Тогда никто мне не только не будет помогать, но и станет всячески противодействовать. Кроме того, в городе очень много опасных для меня людей. Здесь только что был, а может быть, всё ещё здесь Соловьёв в компании одного крупного немецкого шпиона. Также я должен вам прямо и открыто рассказать о нынешнем положении дел. Генри Слай не может нам помогать. Он столь непозволительно обошёлся с капитаном Булыгиным, что Булыгин счёл невозможным более у него бывать. Я иногда бываю, но мне тоже невыносимо тяжело, и я вынужден прекратить всякую работу по делу. Кроме того, я просто боюсь за судьбу дела. Я совершенно определённо заявляю вам следующее. Генри Слай находится в большой дружбе с харбинским миллионером евреем Скидельским. Скидельский Родственник и близкий родственник Лейбы Бронштейна. Бронштейн женат на сестре Скидельского. Мадмуазель Скидельская не так давно была в Москве у Троцкого и привезла оттуда подарок – кольцо с голубым бриллиантом, принадлежавшее Татьяне Николаевне. Она даже не скрывает всего этого. Генри Слай настолько близок со Скидельскими, что эта самая мадмуазель Скидельская выполняет в его доме обязанности хозяйки. Таким образом, получилась чудовищная вещь. Дело находится в руках человека, от которого я не могу ждать ничего хорошего и который ничего хорошего и не делает. В силу вышеизложенного, я покорнейше прошу вас доложить господину Лемпсону мою покорнейшую просьбу, заключающуюся в следующем: Я нахожу настоятельно необходимым выехать в Пекин со всеми материалами, где я и буду ожидать ответа от английского правительства. Я просил господина Слайа связаться с господином Лемпсоном, изложив в телеграмме мою просьбу о помощи и предоставлении мне разрешения на въезд в Англию. Господин Слай сказал мне, что отправил телеграмму, и господин Лемпсон уведомил его о том, что он запросил Лондон. И просит меня оставаться в Харбине до получения разрешения на отъезд. Поэтому я прошу, чтобы господин Лемпсон телеграфировал господину Суляю, и последний выдал мне сундучок императрицы и коробку, а затем оказал бы содействие нашему отъезду в Пекин. Всего у меня должно быть не менее пяти больших ящиков с документами и вещественными доказательствами по делу, исключительно по делу. Чтобы все ящики благополучно доехали до Пекина, я бы очень просила печатать их английскими печатями и дать мне на руки документ, освобождающий от пограничного досмотра. Это первая моя просьба. Вторая моя просьба заключается в следующем. Сейчас приехал в Харбин капитан Уокер. Он находится в курсе и дела об убийстве царской семьи и самой обстановки. Для того, чтобы выполнить мою трудную задачу, мне необходима помощь английского офицера. Я очень прошу вас доложить господину Лемпсону мою покорнейшую просьбу о том, чтобы капитан Уокер находился бы при мне. В этом случае я вместе с ним мог бы перевести материалы следствия сначала в Пекин, а затем и дальше, если будет получено разрешение. Для меня это чрезвычайно важно. Уважаемый Сидний Иванович, поймите, у меня вполне достаточно данных, чтобы я мог предоставить вам доказательства того, что настоящими виновниками убийства царской семьи являются наши общие враги немцы. Я обращаюсь к вам в критический момент и умоляю вас незамедлительно сделать всё, о чём я вас прошу. У меня собран обширный материал по делу. И я могу всем это доказать. Теперь я окружён врагами, свободно не могу ступить и шагу. Я не могу больше медлить ни единой минуты, и умоляю вас разъяснить всё господину Лемпсону и помочь мне в указанных просьбах. Мне нужно, чтобы господин Лемпсон отдал господину Слау распоряжение касательно нашего отъезда, а не необходимости опечатать багаж и оокери. Каждая минута промедления крайне для меня опасна. Буду ждать с большим нетерпением ответа. Уважающий вас Николай Соколов. Соколову удалось бежать от своих врагов во Францию. Там он продолжил расследование, о котором сказал. Правда о смерти царя это правда о страданиях России. Живя в Фонтенбло За 3 года с 1921 по 1924 год Соколов написал книгу Судебное следствие по делу об убийстве русской императорской семьи, в которой обнародовал результаты расследования. Книга была издана незадолго до его смерти 23 ноября 1924 года. В конце есть сноска. 7 февраля в 1920 году, когда погиб адмирал Колчак, я был в Харбине. Положение было тяжёлое, не было денежных средств. В феврале я обратился с письмом к послу Великобритании в Пекине, господину Лемпсону, и просил его дать мне возможность вывести в Европу акты следствия и вещественные доказательства. Я указывал, что в числе вещественных доказательств имеются останки царской семьи. 23 февраля ко мне прибыл секретарь посла господин Кейф и сообщил мне, что посол отправил запрос своему правительству в Лондоне. Лемпсон, видимо, не сомневался в утвердительном ответе. Мой вагон был прицеплен к поезду Кейфа и охранялся. 19 марта английский консул в Харбине господин Слай передал мне ответ английского правительства. Он был лаконичен. не можем. Вместе с генералом Дитерихсом мы обратились к французскому генералу Жанену. Он ответил нам, что он не станет никому отправлять запрос, так как помощь в таком деле считает долгом чести. Благодаря генералу Жанену удалось спасти акты следствия и вещественные доказательства. Не могу обойти молчанием имён двух русских людей. Купец в Харбине Иван Тихонович Щелоков добыл у крестьянина Ф.М. Власова слиток золота, давший при реализации 3 тысячи иен. На эти деньги мне удалось выехать в Европу и спасти следствие. Что случилось с драгоценными останками царской семьи? По словам капитана Павла Булыгина, помощника Соколова, который вместе с ним снимал квартиру в Фонтенбло, среди вещей императрицы был дорожный сундучок, в который были собраны признанные костные останки, найденные среди пепла на месте, где были сожжены кости царской семьи, 13 тщательно сохранённых капель крови, а также заспиртованный палец царицы Сундучок, сохранившийся до 1935 года, говорят, находится в фамильном склепе Жанена.